Британская империя, Австралия, Басов пролив, южнее Квинсклифа, суперлинкор «Пантократор», 25 декабря 1921 года. Жаркое лето в южном полушарии, солнце уже высоко, и все приличные люди стараются по возможности уйти в тень. Но моряки не всегда могут себе это позволить, особенно если ты военный моряк. Адмирал-барон Ферзен провожал взглядом взлетающие машины. Поторопился ли он, отдав приказ на проведение превентивной атаки? Или стоило подождать? Может, у государя иное мнение? Но нет. Решение принято, шифрограмма государю отправлена, выбор сделан. Что ж, это будет первое большое морское сражение его эскадры, и далеко не все преимущества в ней на стороне русских и итальянцев. Географически как раз все преимущества на стороне противника. И можно сколь угодно долго патриотически рассуждать о том, что их цель — славная победа. Однако именно закончить битву на приемлемых для России условиях и сохранить при этом флот — вот главная его стратегическая задача. Потерю Пантократора и Иоланды Новоримский союз не сможет компенсировать флоту в ближайшие лет 20. Осталось это как-то сочетать с операцией Фигаро. С палубы авианосцев взлетали истребители, штурмовики и торпедоносцы, выстраиваясь в боевой порядок и уходя на север в сторону австралийского флота, обнаруженного в 15 морских милях на норд-ост от Квинсклифа. «Товарищ командующий, корабли к бою готовы. Доклад от Спецуры. Оба объекта взяты под контроль. Происшествий не отмечено». «Что ж, начнем, помоляя Сергей Валерьяновича. Приказ по эскадре». Однако не успел он даже сформулировать приказ, как последовал новый доклад. «Товарищ командующий, сообщай со множественной воздушной цели со стороны Джелонга. Идут на нас!» Что ж, началось, не так ли, господа товарищи? «Боевая тревога, воздушная атака, всем орудием зарядить шрапнельные снаряды систем ПВО. По мере готовности беглый огонь. Нужно отбить первый налет. Тогда и операцию Фигара можно будет начинать». Орудия разных калибров загрохотали, усыпая весь полуостров Беларин злыми жалящими осколками разрыва шраптельных снарядов в небе над полуостровом. Орудия главного калибра условно-эффективно поражали воздушные цели на расстоянии в полтора десятка километров высоко в небе. Ведь каждый такой взрыв — это сотни сокрушающих конструкций самолета и самих летчиков металлических поражающих элементов. 5. 10 тысяч кубических метров взрывного поражения от каждого выстрела. И таких вспышек в небе хватало. Пусть и был результат явно ниже расчетного. Что ж, такой огонь не обеспечивал надежного прикрытия из кадры от воздушных атак. Но позволял некоторым образом прорядить ряды противника еще, так сказать, на дальних поступах, прежде чем он войдет в сферу ближних постов ПВО-флота. Что из кадра противника? Командир Пантократора, контр-адмирал Зарубаев, незамедлительно доложил. «Товарищ командующий, эскадра противника сейчас уже в 10 милях от выхода из залива Порт-Филипп. Движутся в нашу сторону». Небо на горизонте быстро наполнялось дымами разрывов шрапнели. Противники, пока действуют согласно классике, пытаются нанести авиацией максимальный ущерб вражеским кораблям, стараясь при этом радикально сократить дистанцию между эскадрами дать несколько залпов и отойти на безопасное расстояние. Только вот, в отличие от русских, запертых пределами пролива Риб, австралийцы могли двигаться вперед-назад, повинуясь лишь своему собственному желанию. Один бог знает, сколько сейчас в минуту сбивалось в небе самолетов каждой из сторон, но и он один знает, сколько их в итоге прорвется к эскадре. А порой одной лишней торпеды достаточно для перелома в ходе морского боя. Невдалеке вслух двойной водяной бурун разрыва главного калибра. Что ж, противник начал пристрелку. И не было похоже на то, что соотношение один линкор против семи как-то беспокоит австралийского адмирала. «Пристрелочный огонь орудием главного калибра Пантократера по кораблям австралийской эскадры. Ждем корректировку огня с воздуха. Выполняйте!» «Слушаюсь!» Жерло заранее наведенного чудовищного орудия Пантократера дала первый выстрел. На попадание пока можно было не рассчитывать. Цель беспокоящего огня — отогнать австралийцев за 30-километровую зону, подальше от Рипа и выхода в открытый океан. Из труб кораблей русско-итальянской эскадры повалил черный дым. Машины дали ход, и эскадренные колонны начали свой маневр, уходя с того места, на котором стояли всю ночь. Наступило Рождество. День. Судный день. Имперское единство России и Роме. Ромейская империя. Константинополь. Пролив Босфор. 25 декабря 1921 года. Верные наши подданные, дорогие гости, представители иностранных держав и мировых деловых кругов, сегодня, в этот святой день Рождества Христова, я счастлив открыть один из самых амбициозных наших проектов «Мост Единства», который, я уверен в этом, будет с честью выполнять свою священную миссию. Миссию соединения народов между собой. Много веков Константинополь служил центром международной торговли. Здесь встречались между собой торговцы и политики, караваны и делегации, шел обмен знаниями, товарами и идеями. Сегодняшнее открытие «Моста Единства» — воистину эпохальное событие в истории не только этого края, но и всей нашей цивилизации. Европа соединена с Азией и Африкой в самом удобном для этого месте, в Константинополе, дорогу будущему». Беру на руки Сашку. Маша осторожно вкладывает в его ручонки золотые ножницы и помогает в двух местах разрезать багряную ленту. Звучит гимн Единства и по заведенной уже традиции после него играет Божий царя храни». Все мои потуги отодвинуть старый гимн в сторону не закончились ничем. Подданные его исполняли обязательно, наряду с гимном империи. Мне проще было смириться и возглавить процесс, чем вступать в какие-то разговоры на эту тему. Мост открыт. Дорога между континентами открыта. Поздравляю всех! Народ ликует, репортеры беснуются, киношники снимают. Империя кино работает сразу несколькими творческими группами. Говорят, что вставят эту сцену в сразу несколько картин, в том числе и о том, как героически этот мост строили. Ну, дело хорошее, а ведомство графа Суворина присмотрит. Я говорил дальше. В меру коротенько, в меру пафосно, но событие и в самом деле было историческим. Мол, мы собрали в один узел морские, железнодорожные, автомобильные и авиационные перевозки — И пусть авиатранспорт не был напрямую частью больших грузоперевозок, он играл важную роль в обеспечении всего этого процесса, начиная от пассажиропотока и почты, заканчивая всякого рода деловыми людьми, которые будут пребывать для переговоров именно в Константинополь, центр торговли XX века. И в таком вот духе. Движение открыто. Первый железнодорожный состав с почетными пассажирами Готовился тронуться с места, пыхтя паром и демонстрируя свою кипучую, в буквальном смысле слова, деятельность. Вестей из Австралии пока не было. На поезд я Машу не пустил, тем более с наследником престола, мало ли что. Для них была заявлена отдельная программа мероприятий на этом берегу Босфора. Я же под музыку восторженные крики и вспышки поднялся вагон и приветствовал толпу. Вагон был самый обычный, бронированный, Из императорского поезда борта его пули не брали, стекла были укреплены триплексом, специальным пакетом многослойного стекла. Понятно, что создать бронеустойчивое стекло нам пока не удалось. Но и то, что нам удалось получить, почти гарантированно держало осколки снарядов, противоминных пушек и револьверные пули. Ну, почти гарантированно гарантировало. В любом случае вагон тронулся с места и медленно двинулся вперед. Конечно, прежде чем пустить по новой дороге высочайшую особу, мост и само полотно проверяли раз сто. Были сделаны все необходимые операции по обеспечению безопасности, Конструкция опоры и пролеты между ними были тщательно проверены на предмет всякого рода мин и неожиданностей. Саму акваторию вокруг строжайшим образом охраняли, и судоходство через Босфор на время церемонии было остановлено. Да и в целом этот мост будут охранять... Все время так, как, пожалуй, не охраняют меня. Разве что, как охраняют Машу и наследника. Да, мост открывал нам дорогу в будущее. И это без преувеличений для прессы. Британцы с французами что-то такое подозревали, когда всячески мешали нам завладеть проливами. Десятки лет мешали, если не сотни. Что и неудивительно, ведь мост Единства резко увеличивал наши возможности и влияние на том же Ближнем Востоке и в Африке, и в Афганистане. Линия, которая соединяла и уже функционировала, город с Россией и Европой теперь включалась в сквозную южную трансазиатскую магистраль, соединяя Константинополь с Азией через Новый Леон, порт Михаил, Смирну, Анталию и до Александретты. Одна ветвь оттуда планировалась на Кувейт, вторая — на Афганистан, до Армары, соединяясь там с магистралью Армара Ташкент. Третья же шла на Суэц через Иерусалим и Хайфу, где должна была соединиться с африканской трансконтинентальной магистралью, образуя новую межконтинентальную магистраль. Проекты были грандиозными. От африканского я отказался на отрез, Равно как и отказался участвовать в строительстве Суэцкого моста. Своих забот хватает. Зато и про Суэцкий мост, и про африканскую магистраль шли очень серьезные переговоры между Британией, Германией и США, с участием Франции в качестве миноритарного участника. Мягко говоря, я был уверен, что масса всех этих проектов останется либо на бумаге в виде газетных заголовков, либо в меморандумах о намерениях, либо утонут в дрязгах технических сложностях и отсутствии финансирования. Но сама затея, особенно с Африкой, мне нравилась. Транспортные коридоры альтернативные океану — это всегда хорошо, особенно в случае глобальной войны. «Что-то да построят к тому времени. Как говорится, Суэц не сразу строился. А пока будем стричь купоны с моста Единства. Мы его-то с трудом достроили, сорвав все сроки. Не умеем пока. Все-таки императорский мост через Волгу в Самаре — это вам не какой-нибудь паршивый Босфор. Благо германцы вовремя поставили плечо и оказали нам содействие в достройке. Что ж, проект во всех смыслах сверхдоходный». Тем более, что желающих вложиться в какую-нибудь версию магистрали Берлин-Багдад или Рим-Иерусалим-Хайфа у нас было хоть отбавляй. С огромной высоты судоходного моста открывалась отличная и необычная панорама, и в солнечных лучах воды пролива заиграли новыми красками. В голубом небе проплывал очередной рейсовый дирижабль в сторону Нового Илеона. Не облачко, лепота. Утро было великолепным. Вдруг потеплело, исчезли облака, засияло солнце. Настоящее Рождество в Константинополе. Мы с Машей и наследником с утра уже побывали на церковной праздничной службе, прогулялись с большим императорским выходом, открыли мост. Я вот еще и на поезде проехался. Мой адъютант, генерал Качалов, привлек мое внимание, тихо проговорив. «Государь, срочное донесение от адмирала Канина». Вот, началось. Как говорится, в колхозе утро. Быстро просматриваю текст депеши. Хм, не сказать, что слишком неожиданно, но... К месту прибытия на ту сторону пролива мою машину. Кортеж должен быть готов выехать обратно через одну минуту. Еще через десяток минут мы уже проехали мост Единства, и кортеж подъехал к месту, где Маша выполняла важные государственные функции. Короче говоря, как я это похабно-простецки называл, Торговала лицом. Я это тоже делал не реже её, поэтому она привыкла к моим глупым колкостям и подначкам, а потому не обижалась. Но в этот раз я, улыбаясь, был куда как серьезен: «Солнце, сворачиваем лавочку. У тебя там по программе встреча сотнями детей во дворце. Вот и лучше тебе проследовать туда, от греха подальше. На улице может быть все, что хочешь». Маша обворожительно улыбнулась на публику и спросила, едва разжимая губы. «Что случилось?» В районе Мельбурна идет сражение, так что может быть всякое. Поехали отсюда. Генерал Климович вон уже на ушах весь. Поехали. Все равно мне в ситуационный центр, а ты меня прикроешь в публичном плане. Карета подана, Ваше Величество. Британская империя. Австралия. Залив Порт-Филипп. Флагман флота Австралии линкор HMS «Белерафон». Рубка. 25 декабря 1921 года. Орудия ПВО хлопали почти без перерыва. Эскадра отбивалась от назойливого внимания русско-итальянской авиации. «Сэр, аэроразведка и посты наблюдения на берегу подтверждают попадание одного из наших снарядов в линкор. По предварительным оценкам, это снова Александр Третий. Там начался пожар». Контр-адмирал Клэр кивнул. Что ж, выражаясь футбольным языком, счет сравнялся и стал 2-2. В ответ на попадание по Новой Зеландии и Австралии его подчиненные попали по одному из русских линкоров. Если это действительно Александр Третий, то это просто отлично. В него уже попала торпеда, сброшенная с австралийского самолета. Особых повреждений линкор не получил, но все равно это неприятно для любого корабля. А если сейчас еще и прилетел снаряд в 305 мм, то линкору будет тяжело воевать с прежней силой. Русские же, получив оплеуху, многократно усилили огонь поскольку находиться под шквальным огнем русских, у него не было ни задачи, ни желания. Он дал приказ на разворот и отход вглубь залива, стараясь скоростью обеспечить скорейший разрыв огневого контакта с противником, который не может его преследовать. Собственно, особенного героизма план от них и не требовал. Их задача состояла в том, чтобы заманить русско-итальянскую эскадру легкостью победы связать боем и дождаться подхода основных сил со стороны Новой Зеландии. А чем больше им удастся в процессе этого представления нанести повреждений кораблям противника, тем легче основным силам будет их добивать уже окончательно. Впрочем, насколько знал сам Клэр, настроение в высоких кабинетах никто не верил в то, что, оказавшись меж двух огней, адмирал Ферзен и стоящий над ним царь Михаил рискнут массовым повреждением своего флота, особенно Пантократора и Иоланды-Савойской. Поэтому прогноз был вполне позитивным. Русско-итальянская эскадра уйдет из-под Мельбурна, спеша присоединиться к своим силам в районе Японии. И вот тогда британцы придут за ними и туда. Чепман внутренне усмехнулся. «Нет, господа русские, третью Тихоокеанскую войну вы еще отнюдь не выиграли». Имперское единство России и Ромей, Ромейская империя, Константинополь, Дворец единства, Ситуационный центр, 25 декабря 1921 года. Ваше Всевеличие, на основании имеющихся у меня данных я принимаю решение нанести упреждающий удар по австралийскому флоту и дать бой авиации противника, идущей на наши корабли. Честь в служении на благо отчизны. Адмирал-барон Ферзен. Я подписал ответную шифрограмму. «Барон, поддерживаю ваше решение, даю вам полную свободу действий. Отечество с вами, и дохранит да вас Бог. Михаил». Остается ждать и наблюдать. «Сколько времени остается до похода британской эскадры к предполагаемому месту сражения?» Адмирал Канин склонил голову. «Порядка трех-четырех часов, государь». «Да». Похоже, что австралийская эскадра отходит вглубь залива. Русско-итальянская эскадра отбивается от жгучих налетов австралийской авиации. Никогда бы не подумал, что австралийцы-англичане готовы на такое самопожертвование. Впрочем, они точно так же ходили цепями на германские пулеметы в Великую войну. Цепь за цепью, день за днем, год за годом. В любом случае, потери в авиацию австралийцев были просто огромными. Да, пока наша модернизация кораблей новыми системами и новыми схемами организации давала весьма существенный прирост огневой мощи и плотности огня ПВО кораблей. А эсминцы ПВО показали себя с самой наилучшей стороны, устраивая буквально огненную стену из сочетания 152-мм орудий со снарядами, со шрапнелью, спаренными автоматическими 20-мм орудиями и с четверенными крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм. И главное, всего этого много. Организована система была правильна. Так что даже любой из наших суперлинкоров без прикрытия был для авиасредств противника крайне трудной целью для налета, которая имела свойство больно и злобно огрызаться. Киваю. Появился генерал Качалов. Государь, министр иностранных дел, барон Гирс, по вашему повелению. Проси. Глава МИД поспешил явиться пред мои ясные очи. «И что скажете, Михаил Николаевич? Все же у нас было хорошо, не так ли? Буквально ведь еще сегодня ночью по столичному времени было у нас все уверенно и договороспособно. Кто-то даже давал какие-то гарантии. Наши партнеры по переговорам были вроде ответственными и вменяемыми людьми, слова которых чего-то стоят. И что же мы видим сегодня днем, Впрочем, оставим эти пустые риторические вопросы. Что происходит вообще?» Гирс поклонился и сообщил. «В Мельбурне ночью сменилась власть». Имперское единство России и Ромы. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Ситуационный центр. 25 декабря 1921 года. В аквариуме появилась Маша. Не Неченясь, истребовала себе кофе и круассаны. С показной беспечностью спросила. «И как там наши дела?» Голос был в меру жизнерадостным и даже веселым. Но я видел, как ее взгляд цепко скользит по выставленному у стола ситуационным планшетам. Что ж, повзрослела девочка. И опыта набралась. Да и заочное обучение в академиях Генерального штаба и Морского главного штаба не проходит даром. И как у нее на все хватает силы времени. Загадка даже для меня. Пожимаю плечами. «Сама видишь, сводка в папке перед тобой». Императрица кивнула, пробегая глазами листы бумаги. «Ого, смена власти в Мельбурне? Интересно». Киваю. «Более чем. Ночью Эдик решил вернуть свою австралийскую собачку в будку. Так что все наши договоренности с прежними властями уже ничего не стоят. Американцы, похоже, тоже прошляпили это дело, и сейчас в полном недоумении». «В любом случае, идет бой». А обходя остров Тасмания, движется к нам в гости британская эскадра, которая по плану должна порвать нас в клочья или заставить уйти из Австралии. Улыбаюсь. Смело, но несколько самонадеянно с их стороны. Ты уже заставил их почувствовать всю глубину трагизма всего заблуждения? В процессе. Операция Фигара в самом разгаре. Мы ждем прилива. У нас на все про все три часа. А нас с британцами ждет поощрительный приз». Увлекательная битва на подушках в Басовом проливе. Что ты там ешь? Закажи мне кофе с круассанами, будь добра. Аппетитненько ты так это все поглощаешь, что аж завидно. Британская империя, Австралия. Куинсклифф-Хайлайт. 25 декабря 1921 года. В пролив рич залива Порт-Филипп входил русский эсминец. Корабль вошел осторожно, но достаточно уверенно. А вот за ним шел в пролив Пантократор. штаб капитан ССО Селезнев не мог не восхититься этой чудовищной мощью. Хотя он сам на борту Пантократора прошел уже половину земного шара, но его мощь и красота не так ощутимы, когда ты на борту или когда ты прогуливаешься с барышней у причальной стенки рядом со стоящим линкором. А вот когда он проходит, осторожно маневрируя среди камней, и Бурунов пролива, и ты видишь все это своими собственными глазами. Британская империя, Австралия. Суперлинкор Пантократор. У маяка Куинсклиф Хайлайт. 25 декабря 1921 года. Смотрите, мистер Смит, если вы нас туда благополучно заведете, а потом благополучно оттуда выведете то я сделаю все, что зависит от меня лично, чтобы ваша мечта о Большой Вилле на берегу в Калифорнии стала явью, и вы получили ваш гонорар. Но если... Смит лишь поморщился. Адмирал, я сделаю все, на что подрядился. Не волнуйтесь, я знаю свое дело. Имперское единство России Ромэй. Ромэйская империя, Константинополь. Дворец единства, ситуационный центр. 25 декабря... 1921 года. «Он действительно знает свое дело?» Маша позволила себе нотку сомнения. «Молчи и не сглазь». «Молчу». Мы стояли среди офицеров ситуационного центра и напряженно смотрели на поступающие данные. Казалось, еще немного из воздуха начнут бить электрические разряды. Дежурный отчитывал. «25 метров». «15». «10». «5». «Пантократор прошел в залив Порт-Филипп». Кто-то зааплодировал, но на него тут же шикнули, и вновь установилась напряженная тишина. «Теперь моя очередь». Маша прошептала это едва слышно, но было видно, как ей не по себе. Вновь томительные минуты. С-образный курс среди камней и рифов, сужавших сам проход до ширины в один километр. Извилистый такой километр. Его прохождение через пролив крупных судов без сопровождения лоцмана — Не могло быть и речи. Именно на этом основывалась уверенность и стратегия австралийцев и британцев. 20 метров. Пятнадцать. 5. И Иоланда Савойская прошла в залив Порт-Филипп. Зал взорвался ликованием, императрица бросилась мне на шею, вокруг творилась настоящая фантасмагория радости. И на проход вслед за ними второго эсминца ПВО уже никто и не обратил внимания. Но еще бы! Два суперлинкора в этой луже — это даже не леса в курятнике. Хлопаю в ладоши. Господа, все хорош. Возвращаемся к работе. На все про все у нас три часа. За работу, товарищи офицеры. Нас ждут великие дела. Офицеры загомонили одобрительно, а Маша лишь выдохнула мечтательно. Мы с тобой их порвем там, как тузик грелку. Как жаль, что я не буду видеть их лица, когда они будут в ужасе слышать мое имя. Британская империя. Австралия. Суперлинкор «Пантократор». Залив Порт-Филипп. 25 декабря 1921 года. Они шли через залив, отбивая одну ярусную атаку за другой. Отовсюду, со стороны берега, с моря и с воздуха. Австралийская эскадра спешно отходила к Мельбурну, стреляя из всех своих орудий по вторгнувшимся в тихий курятник двум соблезубым тиграм. Системы противовоздушной обороны работали на всю силу, а вода вокруг эсминцев ПВО буквально кипела. Рейд двух суперлинкоров прикрывала вся авиация русско-итальянской эскадры, действуя только исключительно в интересах обеспечения этого рейда. Поэтому вокруг пары линкоров и пары эсминцев небо просто кишело от всякой авиации. Обмен артиллерийскими ударами между суперлинкорами и австралийской эскадрой шел с переменным успехом. Было пару попаданий в пантократор и одно в иоланду -Савойскую. Но бог миловал, ничего серьезного не произошло. Все системы работали нормально, и корабли не испытывали никаких проблем ни с ходом, ни с маневром. А вот линейному крейсеру «Австралия» не повезло. Накрытие сразу тремя пакетами снарядов из главного калибра «Пантократера» заставило Австралию отвалить в сторону из строя и заняться борьбой за живучесть. И, судя по явственному наклону на правый борт, там и помимо пожаров хватает сейчас. Во всяком случае, ход линейный крейсер потерял, и наступило столь неприятное для моряков состояние циркуляции, когда заклинивает рули, и корабль начинает ходить по кругу, словно та обреченная звезда, нарезающая круги около черной дыры, в гравитационный плен, в которой звезда попала. Убедившись, что австралийская эскадра не остановилась у... Подранко, а продолжил отход к Мельбурну, адмирал Ферзен приказал дать радио на Австралию, предложив им добровольно занять места в шлюпках и покинуть обреченный корабль. И что у них есть четверть часа, после этого проходящие мимо русско-итальянские корабли Австралию потопят, вне зависимости от наличия там экипажа. Решение было очевидным, и Ферзен надеялся, что у австралийцев хватит благоразумия. Отход вражеской эскадры к Мельбурну был очевидным и учтен в плане. Опять возле корпуса Пантократора поднялись высокие буруны разрывов. Но на этот раз мимо. После потери Австралии положение дел противника стало окончательно скверным. Суммарно 18 орудий калибра 305 мм на HMES беллерафон и HMS «Нью-Зеланд» против 16,406-мм орудий суперлинкоров при значительно лучшем бронировании последних. Могла сказать свое слово авиация противника, но не сказала пока. А пока вихрь воздушной битвы, пусть и ослабленный потерями с обеих сторон, начал смещаться в сторону Мельборна. На горизонте что-то крепко вспыхнуло и заклубилось ввысь черным дымом. «Товарищ адмирал, срочное сообщение от наблюдателей в воздухе!» Адмирал Ферзен принял бланк донесения. А вот, собственно, и все. Прямое накрытие HMS Беллерафон. Взрыв погреба. Линкор переломился и затонул менее чем через минуту. Радио от моего имени. Предложите им сдачу. Все корабли сюда покинуть. Кингстона открыть. В этом случае мы не станем ни в кого больше стрелять. А чем им обороняться? Эсминцами? Новая Зеландия тоже с повреждениями. «Авианосец дышит на ладан, а больше там и нет ничего достойного упоминания в приличном обществе». Британская империя, Австралия, Мельбурн, бункер парламента, 25 декабря 1921 года. Известие о прорыве в залив двух суперлинкоров вызвало настоящую ажиотажную панику в высших кругах армии, флота и чиновничества. Ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что они сделают в заливе все, что только захотят. И никто их не остановит. И вот прошел час, и Австралия практически потеряла весь свой надводный флот и большую часть своей авиации. Эсминцы ПВО русских оказались очень эффективными. Во всяком случае, они прорезали в воздушном строю австралийцев целые просеки, роняя в море одну летающую машину за другой. Да и оставшаяся в океане эскадра тоже не сидела без дела. Русские и итальянцы обстреляли побережье и города там, потребовав немедленной сдачи. Все аэродромы и военные объекты там были уничтожены. И, судя по всему, такая же участь сейчас будет ждать и Мельбурн. Полковник сэр Арчибальд Вейгал быстро шел по тоннелю вместе с другими должностными лицами, их ждал кортеж автомобилей, чтобы вывести в безопасное место за городом. Туда же и не только туда везли ящики с секретными документами и прочие ценности. Да, все пошло как-то не так сегодня. Британская империя. Австралия. Мельбурн. Паб «Рыжая Молли». 25 декабря 1921 года. «Приветствую вас, джентльмены. Остин двум нашим гостям выпивку сегодня за счет заведения». Официант кивнул и, приняв заказ, удалился. Хозяин паба вздохнул и уточнил. «Разрешите присоединиться?» И, получив незамедлительно энергичное согласие, присел за стол. Остин уже поставил перед каждым новые кружки пива и полагающуюся снять. Хозяин отхлебнул. По его лицу было видно, что ему нужно было перед кем-то выговориться или, как минимум, не остаться сейчас в холодной пустоте формальных отношений. И в самом-то деле, не с официантами же ему откровенничать». Ларри отсалютовал радушному хозяину и добавил для приличия. «Право слово, мистер Керри, Заметив, спеша мимо, что ваше уважаемое заведение продолжает работать в такое непростое время, я удивился. В пабе имеются достаточно прочные подвалы, чтобы пережить обстрел». Тот лишь крякнул. «Нет, конечно, подвалы в этом старом доме имеются, будь здоров». «Кирпичные толстые своды, глубина, опять же, для пивных бочек, знаете ли, очень приятно. температура несколько более низкая, чем летом на улице». Он замолчал, явно пытаясь собраться с мыслями. Постояльцы ждали. «Да, джентльмены, подвалы у нас, конечно, имеются. Хорошие, прямо скажем. И если начнется обстрел, то там спрячемся не только мы» но и все постояльцы, соседи, прохожие на улицах, и, если потребуется, то и их лошади. Но нет, джентльмены, я сегодня открыт не в связи с этим. Нет. Кэрри отпил пиво и начал свой рассказ. Мой предок был в числе первых поселенцев, каторжником был, конечно... Не боби же ему быть, верно? Присутствующие улыбнулись, оценив шутку. И однажды новый губернатор территории решил как-то обустроить происходящее на веренных ему короны землях. Так что, когда прибыло как раз два судна с каторжниками, одно с мужчинами, а другое с женщинами, он знал, что делать. Мужиков, понятно, погнали на работы, а вот с женщинами-каторжанками поступили иначе. Построили, значит, власти ранее работавших каторжан в ряд и сказали бабам — У каждой есть четверть часа на то, чтобы выбрать из толпы мужиков себе мужа и подвести его к священнику вон там. Кто не успеет, тот на каторгу. А кто успеет, то замуж. Ее ждет семья, ей впредь рожать детей и становиться жительницей нового города. Джеймс и Ларри слушали, даже забыв про пиво. Нет, где где? В Австралии такого случалось немало. Но одно дело почитать газету, а другое послушать человека, как будто он сам лично был там и в то время. Кэрри ухмыльнулся. Да, времена были простые, проще некуда. А она рыжая-рыжая была, пробабка моя, Молли. Прадеда сразу взяла в оборот. Видимо, распознала в прадеде настоящего мужика. Надежного. И не прогадала. Хозяин сделал несколько больших глотков хмельного напитка. Потом мой прадед как-то сумел накопить денег и открыл этот вот пап. На входе заведения вырезаны цифры 1846 -й. С этого года пап не закрывался, несмотря ни на что. Что бы в Мельбурне или вокруг него не происходило. Как я мог не открыться сегодня, а, джентльмены? Хотел бы послушать ваше мнение на сей счет. Но нарастающий гул с улицы помешал беседе. Было ощущение, что сотни шмелей одновременно сотрясали воздух. Не сговариваясь, все они выбежали из-за стола и выскочили из дверей паба. В небе явно наступал конец света. Десятки, а может, сотни аэропланов сходились между собой в небе над городом. Уже был слышен стрек от пулеметов и частое ухо автоматических пушек, крылатые фигуры в небе закружились в своем дьявольском танце и сцепились между собой. Что-то в небе ухало, рвались какие-то взрывы, черные и белые дымы и мелькание воздушных машин с кругами или звездами на крыльях. Первые мгновения ничего нельзя было понять. Только то, что вверху сейчас идет грандиозный бой, столь красочно описанный мистером Уэлсом в его «Войне в воздухе». Тут только дирижаблей не было, да и не нужны они были здесь и сейчас, как и те, кто стоял внизу. Со стороны порта ударил грохот и выбила воздух из легких ударная волна. Полетели снесенные шквалом крыши и щепки. До неба взметнулись огненно-черные разрывы, следовавшие один за другим. Главные калибры пошли в действие. Очередь из автоматической пушки русского пилота прошлась по трем соседним домам, и деревянные строения в той стороне, куда прилетали с неба снаряды, разметала просто в щепки. Ближайший дом от этой очереди как-то сразу покосился и начал съезжать на бок. Лари повинуясь порыву и уворачиваясь от летящих обломков, бросился к дому, надеясь, что там нужна какая-то помощь, но сзади раздался надрывный виск авиационного двигателя. Обернувшись, Барнс с ужасом увидел, как сверху, прямо на то место, где суетились Олдридж и Кэрри, рухнул аэроплан с австралийскими кругами на крыльях и длинной трубой торпеды под брюхом. Последнее, что видел Ларри, это были взлетающие в воздух обломки того, что еще минуту назад было старым добрым пабом «Рыжая Молли». Британская империя. Австралия, Мельбурн. Холмы на окраине города. 25 декабря 1921 года. Лизи с ужасом смотрела на вспухающие в городе вулканы взрывов, черные дымы разгорающихся пожарищ на фантасмагорию, которая творилась сейчас в воздухе Мельбурна. Слезы текли по ее щекам, и она лишь крепче прижимала к себе маленького Сэма, шепча ему Сэмми, не плачь. Отец скоро вернется, вот увидишь. Сказал же, что вернется, значит, он обязательно вернется, понимаешь? Не может быть такого, чтобы он не вернулся, понимаешь? Британская империя, Австралия, окраины Мельбурна, Кортеж парламента, 25 декабря 1921 года. Проселочная дорога петляла между холмами, оставляя позади черные дымы, пожарищ и ужас разрушений. Идилия вокруг шептала успокоительно, что все волнения позади, и впереди будет время прийти в себя и собраться с мыслями. Да, Идилия. Она была ровно до того момента, пока в воздухе не появилась четверка русских штурмовиков. Рваные куски металла и острые осколки взрывающегося стекла — Это было последнее, что увидел в своей жизни генерал-губернатор Австралии полковник сэр Арчибальд Вейгл. Британская империя, Австралия, Мельбурн, холмы на окраине города, 25 декабря 1921 года. Лиза стояла и боялась пошевелиться, словно испугавшись, спугнуть видение. По дороге, шатаясь, одетый в рванье и перепачканный сажей пожарищ, шел к ним их муж и отец. Лари прошептала женщина, сжимая в руках ребенка. Лари. Тот, словно услышав ее, побежал, бежал, спотыкаясь, но вынося свое уставшее тело от падения, вновь бежал. И вот счастливое семейство рухнуло в объятия друг друга. Лизи лишь шептала «Я говорила, что ты обязательно вернешься, раз уж ты пообещал, не такой ты человек, чтобы...» Он целовал ее щеки и лишь шептал. «Конечно. Я же обещал. А я... Ты же знаешь, я... Знаю». В небе над ними утихал воздушный бой. Временное правительство Австралии согласилось на перемирие и на остановку всех боевых действий. Как долго это продлится, неизвестно. Все зависит от результатов битвы между русско-итальянской и британской эскадрами в Басовом проливе.